Ну, батюшка, батюшка, насилие тут не поможет. Мы, мы должны действовать по закону. По закону, да знаешь ли ты, черт побери, что мне сказал полицейский комиссар, что? которому я жаловался на духовника твоей матери, который устроил похищение моих девочек. Он сказал, доказательств никаких нет и ничего сделать нельзя. Вот так. Доказательств Эх. никаких нет. Но теперь-то есть доказательства. По крайней мере, известно, где находятся девушки Мы приведем полицию И будь спокоен Закон важнее всякой настоятельницы А кроме того, не забудьте, что мадемуазель де Кардавиль направила вас к графу де Монброн А это очень влиятельное лицо Вы объясните ему, как важно, чтобы барышни и мадемуазель Адриена были освобождены сегодня же И потому граф, вероятно, постарается ускорить ход правосудия Тогда Роза и Бланш вернутся к вам сегодня же О, отец, а ведь Горбунья права. Так, ты иди к графу, а я побегу к комиссару и расскажу, что мы знаем место, где спрятали похищенных девушек. А ты. Ты, Горбунья, иди домой и жди нас. Там мы встретимся. Ну что, не правда ли, батюшка? Ну ай-яй-яй-яй. -яй -яй. Ну ладно. Последую вашим советам. Но, положим, комиссар тебе скажет. До завтра ничего сделать нельзя. Положим, граф мне скажет то же самое. Не думай, что тогда я стану сидеть, сложа руки до завтра. Ну, Довольно! Я знаю, что буду делать. Беги к комиссару. А ты, Горбунья, иди и жди нас дома. Я тоже пойду к графу. Давайте кольцо вашей, мадемуазель де Кардавиль, давайте. Вот. Ну... В добрый час, батюшка. Ага. Ты увидишь, что закон защищает пусть бедных, но честных людей. Ага, и тем лучше. А то честным людям придется защищаться и помогать себе самим. При бледном свете сальной свечи, поставленной на холодную печку, В Франсуазы Бадуэн, сидя на стуле, дремала горбунья, время от времени вздрагивая в своей промокшей одежде. После утомительного дня бедняжка еще ничего не ела, да если бы она и захотела поесть, то у нее не было даже куска хлеба. Дверь отворилась, и в комнату тяжелыми шагами вошел с Угрюм. Проснувшись, горбунья вскочила ему навстречу. «Ну что, господин Дагобер, хороши ли вести, добились ли?» Она не могла продолжать. До того поразило ее мрачное выражение лица Дагобера. Погруженный в горестные размышления, он, казалось, даже не заметил горбуньи и, грузно упав на стул, облокотился на стол и закрыл лицо руками. «Надо! Да, надо!» Дагобер встал. Огляделся кругом. Увидав около печки железный пруд, служивший вместо кочерги, он взвесил его в руке и с удовлетворенным видом положил его на комод. Горбунья, пораженная поведением солдата, с робким и беспокойным изумлением следила за его приготовлениями. Вскоре ее изумление сменилось страхом, когда она увидела, что Дагабер вынул из дорожного мешка пистолеты и стал тщательно осматривать курки. «Боже мой! Господин Дагобер, что вы хотите делать?» Солдат взглянул на девушку. Точно он ее только что увидел. «А? Добрый вечер, милая. Который час?» «На церкви Сен-Мэри только что пробило восемь». «Восемь часов. Еще только восемь часов». Mm -hmm. Господин Дагобер, значит, вести нехорошие? Uh, да.